Вторник, 18 ноября 2014 года, улица Рубинштейна, 15. Даша набрала номер Серафимы и уже вечером ехала к ней в гости на улицу Рубинштейна. Медиум жила в доме архитектора Лидваля, элегантном здании с арками. Девушка подошла к подъезду и набрала номер квартиры. «Даша, это ты?» Она резко обернулась. Откуда-то из темноты на свет выступил молодой человек. Она узнала Юру Поттера. «Юра, я испугалась. Ты к Серафиме?» «Да, я тоже к ней. Тогда пойдем». «Нет, я жду Виту. Она должна вот-вот подойти». Даша расстроилась. Она хотела обсудить с Серафимой свои злоключения, а тут неожиданно нарисовались еще двое желающих поговорить с медиумом. «Может быть, я тогда в другой раз?» «Нет, что ты!» Серафима специально позвонила и сказала нам с Витой прийти, потому что сегодня придёшь ты. Серафима позвонила. Юра кивнул и расплылся в улыбке, увидев приближавшуюся к подъезду Виту. Он пошёл к ней навстречу и неуклюже, но очень трогательно чмокнул девушку в щёку. Даша посмотрела на парочку, оба светились от счастья. «Идём?» Они вошли в светлый подъезд, поднялись на этаж. Серафима открыла дверь, пропуская гостей внутрь. Юра и Вита здесь явно находились не впервые. Они скинули обувь, повесили куртки и нырнули в комнату, из которой доносились приглушённые звуки, тягучие как карамель, мелодии. Даша проделала то же самое, вошла вслед за ними и с любопытством огляделась. По всему полу были раскиданы лохматые коврики и подушки, На стене висел портрет бородатого старика, острые чёрные глаза которого следили за Дашей, пока она садилась на одну из предложенных хозяйкой подушек. На столике, больше похожем на сундук, стоял чайник, по чайникам горела свеча. Рядом в подсвечнике лодочки дымилась ароматическая палочка. Серафима взяла в руки чайник и налила в крохотные пиалы зелёный чай. После того, как каждый гость взял себе чашку, хозяйка опустилась на подушке, сложив ноги по-турецки. Все молча принялись пить чай. Повисло молчание, которое никому не было в тягость. Даша в несколько глотков выпила чай и почувствовала, как кто-то толкает её сразу под оба локтя. Она повертела головой. Рядом с ней тёрлись две сиамские кошки. Серафима улыбнулась и поставила свою пиалу на столик рядом с чайником. Даша последовала её примеру. «Ну вот, теперь даже кошки просят, чтобы мы, наконец, поговорили». Серафима пошевелила большими пальцами ног, и сеансы тут же бросились их ловить. Она взяла кошек на руки. «Я не случайно попросила вас прийти ко мне именно в таком составе. После того, как Даша позвонила, я сразу набрала юрий номер», Сейчас всё объясню. Ещё в первый раз, когда я увидела вас троих вместе, то поняла, что между вами существует связь, которая на первый взгляд может показаться пустяком, но она важна для каждого из вас. Юра пыхтя поднялся с подушек, на цыпочках обошёл Серафиму, поставил свою пиалу на столик, потом также на цыпочках подкрался к Вите, забрал из её рук пиалу, перенёс на стол и вернулся на свою подушку Так вот, пустяк связывающий вас троих. Что касается Юры и Виты, они недавно выяснили, что их работодатели, хотя лучше пусть они сами расскажут. Серафима посмотрела на Юру и Виту, сидящих рядом. Я работаю в антикварном магазине у Родиона Игоревича, сказала Вита и посмотрела на Юру, а я «Мастер в салоне красоты у Светланы Николаевны». «Вы работаете у Родика и Светы?» Юра поправил сползшие с приносицы очки. «Да, я совсем недавно услышал от хозяйки салона историю об изумрудах, что слышал от тебя, Даша. Только Светлана Николаевна, конечно, ничего не говорила о твоих разговорах с котом, а потом случайно выяснилось, что хозяйка салонов Светик Семицветик — жена начальника Виты». Вот такое совпадение. «Совпадение?» — переспросила Серафима и покачала головой. «Даша, ты знаешь, о ком мы говорим?» «Конечно. Эти люди были моими соседями в тярливо Только я всё равно не понимаю, почему это так важно сейчас. Убийца давно найден, изумруды возвращены в музей. А если я скажу, что Соня, которая, как и вы, пришла ко мне на курс, Тоже участвует в вашей цепочке совпадений? Соня, тогда я вообще ничего не понимаю. Всему своё время. Тебе лишь нужно понять, что вас всех связывает. Самой понять. Подсказать при всём желании не смогу, потому что не знаю. Я лишь хотела предупредить. Впереди важные события. Точка опыта, которую ты уже давно которую жизнь подряд не можешь пройти и всё по глупости. В общем, подробностей не будет, но сейчас ты можешь распутать клубок до конца. Перед уходом Даше всё-таки удалось поговорить с Серафимой наедине и спросить, как быть, если эмоции выходят из-под контроля. Медитировать, был её ответ. Всю дорогу домой Даша думала о Соне. Если Юра и Вита работали у читы Синявских, Родионы и Светланы, то Соня нигде не работала и вообще была из другой сказки. Что нас всех может связывать, кроме самой Серафимы?»